Книга записана «Сторителл». «Сторителл. Жизнь в историях». Джеймс Клавелл «Благородный дом». Роман о Гонконге. Читает Иван Литвинов. Это произведение я хочу преподнести как дань уважения Ее Величеству Королеве Великобритании Елизавете II Людям, живущим в колонии Её Величества Гонконг, едва достачатся враги их. Предисловие автора. Конечно же, это роман. Имена персонажей и названия компаний в нём вымышлены и не имеют отношения к реальным людям или компаниям, составлявшим или составляющим часть Гонконга или Азии. Я хочу также сразу принести извинения всем янь, всем людям Гонконга за то, что вида изменил их прекрасный город, вырвал отдельные эпизоды из контекста, придумал людей и место действия, название улицы, компании и всё, что произошло. То, что, надеюсь, может показаться реальным, на самом деле никогда не существовало, потому что честное слово, всё вымышено. 8 июня 1960 года. Пролог. 23 часа 45 минут. Его звали Ян Данрс. Пробиваясь на своём старом спортивном джип сквозь стену тропического ливня, он осторожно свернул на углу Dirk Street, что идёт вокруг Строн Билдинг на набережной. Ночь была тёмная и ветреная. На улицах колонии и здесь на острове Гонконг и в Колуне, на другой стороне бухты, и на новых территориях части материкового Китая почти никого. Всё задраено в ожидании тайфуна Мэри. В сумерках на матчто подняли предупредительный сигнал номер 9, и ураган, который бесчинствовал в тысячах миль к югу, уже давал знать о себе порывами ветра, налетавшими со скоростью от 80 до 100 узлов. Дождь хлестал почти горизонтально по крышам и склонам холмов, где в скопищах лачуг, построенных из подручного материала, ютились десятки тысяч беззащитных поселенцев. Даннер резко притормозил. Впереди ничего не было видно. Стекла-очистители не справлялись с потоками дождя, а ветер терзал брезентовый верх машины и боковые стёкла. Потом на какой-то миг ветровое стекло очистилось. Впереди, в конце Dirk Street обозначились Connaught Road и Praia набережная. За ними виднелись волноломы и приземистая масса паромного терминала Golden Fares. Ещё дальше на просторе хорошо защищённой гавани надёжно укрытые стояли на всех якорях полтысячи судов. В отдалении припаркованную на береговой линии машину раздавила покинутая уличным торговцем палатка, которая буквально оторвала от земли и швырнула на автомобиль порывом ветра. Затем и машину, и палатку понесло дальше, и они исчезли из виду. Сильные руки Данроса крепко сжимали руль. Его МГ то и дело сотрясался под порывами ветра. Хотя не новый, он был в хорошем состоянии. Мощный двигатель и безупречно работающие тормоза. Дан раз чуть сбавил ход, ощущая ровное биение сердца. Милый делая этот шторм, медленно заехал на тротуар вплотную к зданию, чтобы укрыться за ним и вышел из машины. Светловолосый и голубоглазый, в свои тридцать восемь он был сухощав и подтянут. Старый дождевик и кепи успели вымокнуть под дождем, пока он быстро шел по боковой улочке и сворачивал за угол, торопясь достичь главного входа в двадцати двухэтажное здание. Над огромной дверью его встретил герб стронов, на котором переплелись красный шотландский лев и зеленый китайский дракон. Собравшись с духом, он поднялся по широким ступеням и вошёл. "Добрый вечер, мистер Данрисов", приветствовал его швейцар китаец. "Тайбань посылал за мной". "Да, сэр", швейцар нажал кнопку лифта. Когда кабина остановилась, Данрисов пересёк небольшой холл, постучал и вошёл в апартаменты на самом верхнем этаже. "Добрый вечер, Тайбань", произнёс он с холодной учтивостью. Аластер Стран, большой румяный седовласый и ухоженный шотланддец с небольшим брюшком, стоял прислонившись к изящному камину. Ему было за 60, и он управлял компанией Странс уже 6 лет. "Воппер", он указал на бутылку Дом Периньон в серебряном ведёрке. "Благодарю". В личных покоях Тайбаня Данрас был впервые Со стен просторного зала, великолепно обставленного китайской лаковой мебелью, прекрасные ковры, смотрели старые картины, изображавшие первые парусные клиперы и пароходы. Большие обзорные окна, через которые обычно был виден весь Гонконг, гавань и раскинувшаяся за ней Каулун, теперь зяли чернотой с потёками дождя. Дан налил себе шампанского. "Ваше здоровье", церемонно произнёша он. Алластер Строн кивнул и с прежней холодностью поднял в ответ свой бокал. «Рановато ты!» «На пять минут раньше, значит, вовремя, Тайбань!» «Разве не это?» — вдолбливал мне отец. «Обязательно нужно было встречаться в полночь». «Да, так уж у нас заведено. Еще дирком». Потягивая вино, Данрос молча ждал. Громко тикаре старые корабельные часы. Он не знал, что его ждет, И возбуждение росло. Над камином висел портрет молодой девушки в свадебном платье — Тесс Струан. Ей было шестнадцать, когда она стала женой Кулума, второго Тайбаня, сына-основателя компании Дирка Струана. Данрос стал изучать картину. Окна вздрогнули от налетевшего шквала. «Скверная ночь», — сказал он. Старший родственник лишь бросил на него ненавидящий взгляд. Молчание затягивалось, и тут старые часы пробили восемь раз. Полночь. Раздался стук в дверь. — Войдите! — с облегчением проговорила Ластер-Строн, обрадовавшись, что можно начинать. Дверь открыл Лемчу, личный слуга Тайбаня. Он отошел в сторону, чтобы пропустить Филиппа Ченя, компрадора компании «Стронс», а затем закрыл за собой дверь. «А, Филипп! Ты, как всегда, вовремя!» Аластер Стронс старался казаться веселым. «Шампанского? Благодарю, Тайбань!» «Да, спасибо!» «Добрый вечер, Йен Строн, Данросс!» Филипп Ченя обратился к младшему по возрасту с необычайной официальностью. «Да!» По-английски он говорил как настоящий британский аристократ, хотя в его жилах текла и европейская, и азиатская кровь. Ему было около 70, сухощавый, больше похожий на китайца, чем на европейца, очень красивый, седина, высокие скулы, белая кожа и тёмные, очень тёмные китайские глаза, жёлткое на чёрно. Действительно жуткое дядешка Чэнь. Данрасу использовал это принятое у китайцев вежливое обращение к старшим, потому что уважал Филиппа в той же мере, в какой презирал своего кузена Аластера. Говорят, тайфун будет страшный, заметил Аластер Строн, наливая шампанское в тонкие бокалы. Сначала он подал бокал Филиппу Чэню, затем Данрасу. Ваше здоровье. Они выпили. Окна дотрепежали под очередным шквалом. Какая удача, что в эту ночь я не в море, задумчиво проговорил Аластер Стран. Но «Ну что, Филипп, вот ты опять здесь? Да, Тайбань. Для меня это большая честь. Да, очень большая. Он чувствовал напряжение между собеседниками, но не обращал на это внимания. Когда один тайбань благородного дома передаёт власть другому, разгул страстей обычное дело. Аластер Строн сделал ещё глоток, наслаждаясь вином. В конце концов он заговорил: "Ян, у нас заведено, что кто-то должен быть свидетелем смены тайбаней. Это всегда наш действующий компрадор, только он". "Филип, какой это уже раз?" Я был свидетелем четыре раза той бани. Филипп знает почти всех из нас. Ему известно слишком много наших секретов, а дружище, Филипп Чен решил обнолся. Положись на него, Ян. Он даёт мудрые советы. Ему можешь доверять. Насколько любой тойбань вообще может кому-то доверять? мрачно подумал Данрас. Да, сэр. Элистер Строн поставил бокал. Первое «Ян Строн Данрос, обращаюсь к тебе официально. Желаешь ли ты стать тайбанем компании «Стронс»?» «Да, сэр. Клянешься ли ты Богом, что все, что мы сейчас будем делать, останется в тайне и не будет раскрыто никому, кроме того, кто придет тебе на смену?» «Да, сэр. Поклянись официально. Клянусь Богом, что все, что мы сейчас будем делать, останется в тайне». и не будет раскрыто никому, кроме того, кто придет мне на смену. «Вот, читай вслух», — Тайбань передал ему пожелтевший от времени пергамент. Дан разузял документ. Почерк тонкий и неразборчивый, но читать можно. Он взглянул на дату — 15 июля 1841 года, и его волнение возросло. Это писал Дирк Строн. «Да, в основном. Кое-что добавил его сын Кулум Строн». У нас, конечно, есть фотокопии, на случай, если с ним что-то стрясется. Читай. Мое завещание накладывает обязательства на каждого наследующего мне Тайбаня, и прежде чем принять мое дело, он должен прочитать это завещание вслух и поклясться перед Богом в присутствии свидетелей в соответствии с порядком, который установил я, Дирк Струан, основатель фирмы Струан и компания, что принимает их и навсегда сохранит в тайне. Я требую этого, дабы увериться в угодно мне преемственности и дабы предвосхитить трудности, неизбежно ожидающие продолжателей моего дела из-за проклятой мною крови, моих долгов чести и непредсказуемости Китая, с которым мы неразрывно связаны и который без сомнения есть уникальное место на этой земле. Вот моя последняя воля и завещание. Первое: «Единовременно в компании прибудет лишь один Тайбань, и ему дана полная, абсолютная власть. Он волен принимать всех остальных на работу и отстранять ее. Ему подчиняются все наши капитаны и все корабли и компании, где бы они ни находились. Тайбань всегда один, в этом его радость и боль. Никто не вправе вмешиваться в его личные дела, и все должны защищать его спину». Все его приказания надлежит выполнять, и образование любых комитетов правления или групп внутри компании в ограничение его абсолютной власти не дозавляется. Второе. Когда Тайбань стоит на шканцах нашего корабля, он главнее даже капитана, и главное его слово закон, будь то боевой приказ или команда по управлению кораблём. До назначения на корабле все наши капитаны приносят клятву перед Богом. Третье. Тайбань выбирает себе преемника сам, но исключительно из шести членов внутреннего правления компании. Один из их числа является нашим компрадором, который всегда происходит из дома Чэнь. Остальные пятеро должны быть достойны звания тайбаня, то есть отличаться добропорядочным нравом и преданностью, провести по меньшей мере 5 полных лет на службе компании в качестве торговцев с Китаем и быть здравыми духом. Они должны исповедовать христианскую веру и состоять в родстве с кланом Стронов по рождению или браку. «Моей линии или линии моего брата Робба предпочтение не отдавать, кроме тех случаев, когда претендент намного превосходит всех остальных по силе духа или личным качествам. Члены внутреннего правления могут выполнять обязанности советника в Тайбане, если он того пожелает, но, повторяю еще раз, голос Тайбаня почитается за семь против голоса каждого из них». Четвертое. Если Тайбань скинет в море, погибнет в бою или исчезнет на 6 лонных месяцев, не выбрав преемника, внутреннее правление выбирает в качестве такового одного из своих членов. У каждого при этом будет один голос, за исключением компрадора, голос которого почитается за 4. После этого Тайбань таким же образом приводится к присяге перед лицом своих товарищей. Проголосовавшие против него при открытом голосовании немедленно исключаются из компании, но всегда без какой-либо компенсации. Пятое. Выборы во внутреннее правление или исключение из него проводятся исключительно по желанию Тайбаня при удалении его на покой, которое произойдёт тогда, когда он собоговорит это сделать. Он забирает себе не более 10 частей из каждой сотни всякой стоимости, за исключением наших кораблей, которые во всякое время исключаются из оценки. Наши корабли, их капитаны и их команды суть источник нашей жизненной силы и линия жизни на будущие времена. 6. Каждый тайбань утверждает выборы компрадора. Да своё избрание компрадор подтверждает письменно, что может быть смещён в любой момент и никаких объяснений тому не потребуется, что он уступит место другому, если Тайбань того пожелает. Последнее. Тайбань Приводит к присяге преемника, которого выбирает сам в присутствии компрадора и который присягает этими словами, записанными моей рукой в нашей семейной Библии, здесь, в Гонконге, в сей пятнадцатый день июля, года 1841-го, от Рождества Господа нашего». Данрос перевел дух. Подписано Дирком Строном и засвидетельствовано... Не разобрать иероглифы на печатке сара не очень старинные. Алустер взглянул на Филиппа Ченя, который сказал, «Первым свидетелем был приемный отец моего деда, Чень Шиньин, наш первый компрадор. Вторым — моя двоюродная бабка Джун Жень Мэймэй». «Значит, в легенде все правда», — воскликнул Данросс. — Кое в чем, да, кое в чем, — добавил Филипп Чень. — Поговори с моей тетушкой Сарой. Теперь, когда ты станешь тайбанем, она раскроет тебе много тайн. Ей в этом году будет восемьдесят четыре. Она прекрасно помнит моего деда, Сара Гордона Ченя, Дункана и Кей Джун, детей мои-мэй от Дирка Струана. Да, она много чего помнит. Алустер Струан подошел к лаковому бюро и с величайшей осторожностью взял в руки тяжелую потрепанную библию. Он надел очки, и Данрос почувствовал, как встают дыбом волосы на шее. «Повторяй за мной. Я — Ян Струан Данрос, родственник струанов христианской веры». Клянусь пред Господом в присутствии Алустера Маккензи Дункана Строна, девятого Тайбаня, и Филиппа Джун Шенченя, четвёртого компрадора, что во всём буду следовать завещанию, зачитанному мною вслух в их присутствии здесь в Гонконге, что буду и далее крепить узы связывающие компанию с Гонконгом и торговлей с Китаем. что, став Тайбанем, не перенесу основной бизнес из Гонконга, что перед Богом принимаю на себя обещание, ответственность и слово чести джентльмена Дирка Струана, данное им его вечному другу по имени Чэнь Цзэ Жэнь Ин, известному также как Жэнь Гуа, или его преемником. Кроме того, что при... А что это за обещание? Ты клянешься перед Богом, слепою, как и все тайбани до тебя. Очень скоро ты узнаешь, что тебе досталось в наследство. А если не поклюнусь, тебе известно, какой будет ответ. Дождь стучал в окно так же сильно, казалось, Данросу, как колотилось в груди сердце, когда он осознал всё безумие подобного бессрочного обязательства. Но он знал, что если не примет его, да и баням ему не быть, поэтому произнёс необходимые слова, взяв на себя обязательство перед Богом и продолжал повторять то, что зачитывалось вслух. Кроме того, Приложу все силы и средства, чтобы сохранить за компанией неизменное положение первого дома благородного дома Азии. Я клянусь перед Богом, что совершу любое деяние, которое будет необходимо, чтобы одолеть, разорить и изгнать из Азии компанию под названием Брок и сыновья, и в частности моего врага, её основателя Тайлера Брока, его сына Маргона, их наследников или любую их линию родства, за единственным исключением Тесс-Брок, жены моего сына Кулума и ее потомства. Данрос опять остановился. — Закончишь и можешь задавать какие угодно вопросы, — сказал Аластер-Строн. — Читай до конца. — Хорошо. — Последнее. Я клянусь перед Богом, что мой преемник в качестве Тайбаня также присягнет перед Богом всему этому завещанию. И помогай мне, Бог». Тишину теперь нарушал лишь хлеставший за окнами дождь. Данн рассчувствовал, как по спине скатываются капли пота. Аластер Стран положил Библию и снял очки. "Ну вот, свершилось. Он нехотя протянул руку. Хочу первым пожелать тебе всего доброго, Тайбань. Можешь рассчитывать на меня во всём, чем смогу помочь". «Для меня большая честь быть вторым Тайбань», — так же официально произнес Филип Чейн, слегка поклонившись. «Благодарю вас». Данрос весь оставался в напряжении. «Думаю, нам нужно выпить из рёк Алустер Строн». «Я налью с твоего разрешения», — добавил он, обращаясь к Данросу с неуместной напыщенностью. «Филип?» «Да, Тайбань». «Я?» «Нет». «Теперь Ян Тайбань». Аластер Строн разлил шампанское и подал бокал сначала Данросу. "Спасибо. Данросу были приятны поздравления, но он знал, что ничего не изменилось. За благородный дом", поднял он свой бокал. Все выпили, потом Аластер Строн вынул конверт. "Здесь моё заявление с просьбой об отставке". Я оставляю все должности председателя совета директоров, управляющего директора и директора общим числом более 60. Это происходит автоматически после ухода с поста Тайбаня. Также автоматически вместо меня назначаешься ты. По заведённому обычаю я становлюсь председателем совета директоров нашей дочерней компании в Лондоне. Но ты можешь отменить это в любое время, когда пожелаешь. Отменяю, тут же заявил Данрос. Как скажешь, про барматалау Сторну шея у него побогровела. Думаю, ты принесёшь Строн больше пользы, как заместитель председателя совета директоров Первого центрального банка Эдинбурга. Что? Метнул в него взгляд Строн. Это ведь одна из наших должностей, верно? Да, но почему именно это? Мне потребуется помощь. В будущем году Строн выставляет акции на продажу. Что? Оба в изумлении уставились на него. «Мы выставляем своя... мы частная компания уже сто тридцать два года!» — прорычал старик. «Господи боже мой, я сто раз тебе твердил, что в этом и есть наша сила, когда нет никаких проклятых акционеров или чужаков, которые так и норовят сумнуть нос в наши дела!» Он весь раскраснился и с трудом сдерживал гнев. «Ты что, никогда не слушал?» «Слушал все время». «Очень внимательно», — проговорил Данра с без тени эмоций, — «мы сможем выжить, только выставив свои акции на продажу». «Только так нам удастся получить необходимый капитал». «Поговори с ним, Филипп, пусть придет в себя!» «А как это повлияет на дом, Чень?» — спросил компрадор с нервной дрожью в голосе. «С этой минуты наша официальная система компрадорства отменяется». Данров заметил, как лицо Филиппа Ченя покрылось бледностью, но продолжал: "У меня есть план для тебя, в письменном виде. Он ничего не меняет, а в то же время меняет всё. Официально ты остаёшься компрадором, неофициально мы будем действовать по-другому. Самое главное изменение в том, что вместо 1 миллиона в год через 10 лет твоя доля принесёт тебе 20" а через пятнадцать лет — тридцать миллионов». «Но это невозможно!» — взорвался Алластер Струан. «Наш собственный капитал на сегодня составляет около двадцати миллионов американских долларов. Через десять лет он возрастет до двухсот миллионов, а через пятнадцать, если все сложится удачно, до четырехсот миллионов, и наш годовой оборот приблизится к миллиарду». «Ты сошел с ума!» — простонал Алластер Струан. «Нет». «Благородный дом станет международной компанией. Время, когда мы были только гонконгской торговой компанией, прошло навсегда. Бог мой, не забывай свою клятву! Мы гонконгская компания!» «Не забуду». «Далее. Что за ответственность я унаследовал от Дирка Струана?» «Все в сейфе. В письменном виде, в запечатанном конверте с пометкой завещания. Там же наставление будущим Тайбанем, написанное старой коргой». «Где сейф?» За картиной в большом доме в кабинете. Вон там. Аластер Странский с кислой миной указал на конверт рядом с часами на полке камина. Специальный ключ и комбинация шифра на сегодняшний день. Шифр ты, конечно, сменишь. Но всякий случай положи бумагу с цифрами в банк в одну из личных депозитных ячеек Тайбаня. Один из двух ключей передай Филиппу. По нашим правилам, пока ты жив, банк не разрешит мне открывать их, объяснил Филипп Чень. Далее. Тейлер Брок и его сыновья. Это отродье уничтожено почти 100 лет тому назад. Законная мужская линия, да. Но Дирк Строн был человеком мстительный и продолжает мстить даже из могилы. Там же в Сефе есть уточнённый на сегодняшний день список потомков Тейлера Брока. Занимательное чтение правды, Филипп. Да, да, это точно. Семейство Ротвилл, Том, Едгар и его род, ты их знаешь. Но в списке есть еще Таскер, хотя он об этом не подозревает. Джейсон Плам, лорд Депфорд Смит и, самое главное, Куиллен Горнт. Не может быть. Горнт не только тайбань компании Ротвилл Горнт, нашего главного врага. Он еще тайный прямой потомок Моргана Брока по мужской линии. Прямой, хотя и незаконный». Нам всегда заявлял, что его прадед Эдвард Горнт торговец с Китаем из Америки. Он действительно потомок Эдварда Горнта, но на самом деле отец Эдварда Сэр Морган Брок, а мать Кристиан Горнт, американка из Верджинии. Конечно, это хранилось в тайне. Тогда в обществе прощали не больше, чем сейчас. Когда сэр Морган стал тайбанем компании «Брок» в 1859 году, он привез этого своего незаконно рожденного сына из Вирджинии, купил для него партнерство в старой американской торговой фирме «Ротвелленд Компани» в Шанхае, а затем он и Эдвард стали ждать благоприятного момента, чтобы разорить нас. Им это почти удалось». Кулум Строн погиб, конечно, из-за них, но потом Лохлин и Карга Строн разорили сэра Моргана и привели к банкротству компанию Брокка-сыновья. Адвард Горнт так и не простил нас. Его потомки тоже не простят. Бьюсь об заклад, что у них тоже есть договор с основателем их компании. А он знает, что нам это известно». Понятия не имею, но он враг. Его генеалогия в сейфе вместе со всеми остальными. Обнаружил это мой прадед совершенно случайно во время боксёрского стания в 1899 году. Список интересный, я очень интересный. Один человек в частности интересен для тебя. Глава сильнейший шквал вдруг сотряс всё здание. На мраморном столике упала одна из старинных вещей из слоновой кости. Филипп тень нервным движением поднял её. Все напряжённо всматривались в окна, наблюдая, как тошнотворно корятся их отражения, когда под порывами ветра выгибаются огромные стеклянные панели. Тайфун, пробормотал Филипп. Под каплями проступало у него на коже. Да. Затаив дыхание, они ждали, когда кончится ветер дьявола. Такие внезапные шквалы могли налететь случайно из любой части света, и скорость их иногда достигала 150 узлов. Они сметали на своем пути все. Шквал стих. Данрос подошел к барометру, проверил показания и постучал по нему. «Девятьсот восемьдесят и три десятых». «Продолжает падать», — проговорил он. «Господи!» Прищурившись, Данрос посмотрел на окна. Струйки дожжа текли по стеклам уже почти горизонтально. «Завтра вечером должно встать в док наше судно. Не тающее облако. Да, но сейчас оно должно быть где-то у берегов Филиппин. Капитан Моффат — человек слишком осмотрительный, чтобы такое застало его врасплох», — заявил Струан. «Не скажи». Мофф от любит, чтобы всё шло по графику, а этот тайфун вне графика. Ты нужно было дать ему указание. Дэн Рад задумчиво тянул вино небольшими глотками. Лучше бы не тающее облако не попало тайфуну в лапы. А что? В голосе Дэнраса Филип Чэнь почувствовал поднимающуюся ярость. У него на борту компьютер нового поколения и реактивных двигателей на два миллиона фунтов. Без страховки, по крайней мере, двигатели. Данрос перевел взгляд на Алла Старостроона. Таковы были условия, оправдываясь, заметил тот. Или мы потеряли бы контракт. Двигатели идут в Кантон. Ты же знаешь, Филипп, мы не можем страховать их. Они идут в Красный Китай. И раздраженно добавил их... А... поладится из Южной Америки, а на экспорт в Китай оттуда ограничений нет. И всё равно никто не захотел страховать их. Я думал, новый компьютер поступит в марте, произнёс Филипп Чэнь после паузы. Так и должно было быть, раздражённо бросил Остер. Но я постарался ускорить поставку. У кого документы на двигатели? спросил Филипп Чэнь. У нас. Это очень большой риск, озабоченно проговорил Филипп Чэнь. Согласись, Ян. Данн размолчал. Таковы были условия, иначе мы потеряли бы этот контракт, повторила Усту Странц с ещё большим раздражением. Для нас сейчас самое главное удвоить наш капитал, Филипп. Нам нужны деньги. Но ещё важнее то, что китайцам нужны двигатели. Когда я в прошлом месяце был в Кантоне, они более чем недвусмысленно дали это понять. А нам нужен Китай. Это они дали понять тоже. — Да, но двенадцать миллионов — это слишком большой риск вести такой груз на одном судне, — настаивал Филипп Чень. — Все, что мы можем сделать, чтобы перехватить бизнес у советов, работает на нас, — сказал Данрос. — Кроме того, что сделано, то сделано. «Ты, Алустер, вроде говорил, что в списке есть кто-то, о ком я должен знать. Глава чего? Глава Мальбора Моторс». «Ага», — протянул Данрос с неожиданным мрачным восторгом. «Уже столько лет точу зуб на этих типов, и на отца, и на сына. Я знаю. Значит, Никлины, потомки Тайлера Брока? Ну что ж, немного времени пройдет, прежде чем мы сможем вычеркнуть их из списка». «Прекрасно, прекрасно. Им известно, что они в черном списке Дирка Строэна. Не думаю. Тем лучше». «Не согласен? Ты терпеть не можешь молодого Никлена, потому что он обошел тебя». Алестер Строэн сердит уткнул пальцем у Данроса. «Пора тебе бросить это дело». Оставь все эти гонки по холмам и Гран-при Макао полупрофессионалам. У них не кленов больше времени, чтобы заниматься своими мошенничествами. Это их жизнь, а тебя теперь должны заботить другие гонки, более важные. В Макао одни любители, а в прошлом году эти гады жульничали. Это не доказано. У тебя взорвался двигатель. Мало ли двигателей взрывается, Ян, это как повезет. С моей машиной кто-то поработал. Это тоже нужно доказать. Господи, и ты еще говоришь о плохой наследственности. В некоторых вещах ты такой же бестолковый, как сам Дирк Строн. Вот как да! И Филипп Чень быстро вмешался, желая покончить с царившей в комнате напряженностью. Если это так важно, позвольте я попробую выяснить истину. У меня есть свои источники. Мои китайские друзья узнают, должны узнать, замешан ли в этом Том или молодой Дональд Никлин. «Ну, а если Тайбань пожелает принять участие в гонках, это его право», — деликатно добавил он. «Не так ли, Алстер?» Тот сдержал ярость, хотя шея у него оставалась багровой. «Да, да, ты прав. И все же, Йен, мой совет — бросить это дело». Они приложат ещё больше стараний, чтобы добраться до тебя, потому что ваша неприязнь взаимна. Есть ли кто-нибудь ещё, о ком я должен знать в списке? Стран ответил не сразу. Нет. Сейчас нет. Он открыл вторую бутылку и стал разливать шампанское. Что ж. Теперь всё это твоё. И повеселишься, и попотеешь. Я рад, что передаю тебе дела. Как разберешься со всем, что есть в сейфе, сразу поймешь, что лучше и что хуже всего. Он подал каждому бокал и отпил из своего. Клянусь Господом Иисусом, это самое лучшее из всех французских вин. Да, согласился Филипп Чень. Дан рассчитал, что дом Переньён не стоит тех денег, что за него просят, и такой высокой оценки не заслуживает, да и урожай пятьдесят четвёртого года был не из самых удачных. Нан промолчал. В сторону подошёл к барометру. 979,2. Похоже, тайфун идёт серьёзный. Ладно. Дело не в этом. Ян у Клаудии Чен есть папка для тебя по важным вопросам и полный список наших акций с именами номинальных владельцев. Если будут вопросы, подоропитесь с ними до послезавтра. У меня билет в Лондон. Клаудию ты, конечно, оставишь. Конечно. Клаудия Чен, исполнительный секретарь Тайбани и дальняя родственница Филиппа Ченя, была ещё одним звеном, связывавшим, помимо компрадора старого и нового Тайбаня. А как насчёт нашего банка Гонконгско-китайского банка Виктория? Данн раз задал этот вопрос с наслаждением. Я не знаю точно, сколько у нас там акций. Это всегда знал лишь Тайбань. Данн раз повернулся к Филиппу Ченю. А сколько у тебя на счетах, официально или через подставных лиц? Ошеломлённый компрадор медлил с ответом. «В будущем я намерен использовать твои акции при голосовании вместе с нашими», — Данросс не сводил глаз с компрадора. «Я хочу знать, сколько их сейчас, а завтра к полудню жду от тебя письменного подтверждения официальной передачи мне и последующим Тайбаням бессрочной доверенности на голосование, а также право первого выбора акций, если ты когда-нибудь решишь их продать». Молчание затягивалось. «Ен», — заговорил был Филипп Чень, — «эти акции...» Но воля Данроса пошатнула его решимость. «Шесть процентов. Немногим более шести процентов. Я... Все будет так, как пожелаешь». «Ты не пожалеешь об этом». Данрос перенес внимание на Аллу Старострона, и сердце у того замерло. «Так сколько акций у нас? Сколько у подставных лиц?» Алластер колебался. «Это всегда знал лишь Тайбань». «Конечно, но нашему компрадору нужно доверять, причем абсолютно». Данрос пытался вернуть старику попранное достоинство, понимая, как тот переживает свое унижение в присутствии Алластера Струана. «Сколько?» «Пятнадцать процентов», — выдавил из себя Струан. Данрос, как и Филипп Чейн, даже охнул. Ему хотелось закричать «Господи Иисусе, у нас пятнадцать процентов, а у Филиппа еще шесть! И у тебя, черт побери, не хватило ума, чтобы использовать такой пакет, какого, вероятно, больше нет ни у кого, чтобы добиться для нас кредитов, когда мы почти разорены!» Вместо этого он наклонился, разлил остатки вина по бокалам и за это время сумел успокоить бедность. бешено колотящееся сердце. «Прекрасно!» — невозмутимо ровным тоном произнес он. «Надеюсь, теперь дела у нас пойдут лучше, чем когда-либо». Он сделал глоток вина. «Я переношу особое собрание на следующую неделю». Оба собеседника внимательно смотрели на него. «Я...» Несмотря на вражду Тайбани Стронс, Ротвелл Горнд и Банка Виктория ежегодно, начиная с 1880 года, тайно встречались для обсуждения вопросов, которые влияли на будущее Гонконга и Азии. "Они могут не согласиться на перенос собрания", сказала Аустер. "Я позвонил всем сегодня утром. Оно состоится в следующий понедельник в 9:00 утра здесь". «Кто будет от банка?» «Заместитель главного управляющего Хэвегилл. Старик в отпуске. Сначала собирался в Японию, потом в Англию. Лицо Данроса помрачнело. «Придется обойтись тем, что есть». «Пол, парень, ничего», — заявил Алластер. «Он будет следующим главным управляющим. Не будет, если у меня получится», — парировал Данрос. «Тебе никогда не нравился Пол Хэвегилл, да, Ян?» — спросил Филипп Ченн. «Да. Он слишком ограничен, слишком замкнут в пределах Гонконга, слишком отстал от времени и слишком напыщен. И он настраивал против тебя твоего отца. Да, но это не главное, почему он должен уйти, Филипп. Он должен уйти, потому что стоит на пути благородного дома. Он слишком консервативен, недопустимо и щедр по отношению к Кейшен Пропертис и, как я считаю, является тайным союзником Ротвилл Горнт». «Я согласен», — сказал Аластер, — «знаю, но нам нужны деньги, чтобы расширяться, и я намерен эти деньги достать. Так что я собираюсь использовать мой 21% очень серьезно». Буря за окном усилилась, но они, похоже, этого не замечали. «Не советую рассчитывать на Банк Виктория», — серьезно заявил Филипп. «И я тоже», — поддержал Аластер Строн, — «а я и не собираюсь». «При условии, что со мной будет сотрудничать мой банк». Какое-то время Данрос смотрел на дождевые струи. «Кстати, я пригласил на собрание Джейсона Пламма». «За каким чертом?» Шея струи она вновь побагровела. «Между нами и его Asian Properties мы...» «Лам в черном списке Дирка Струана, как ты его называешь, и на сто процентов наш противник!» «Из четырех ведущих гонконгских компаний, решающий голос у нас!» Громкий телефонный звонок не дал ему договорить. Все посмотрели на телефон. «Это теперь твой телефон, а не мой!» Мрачно буркнул Алластер Струан. Данросс снял трубку. «Данросс!» Послушав немного, он произнес. «Нет!» Мистер Алластер Строн покинул свой пост. Теперь я Тайбань Стронс. Да? Ян Данрус. Что в Терексе? Он снова начал слушать. Да. Благодарю вас. Он положил трубку. Потом, наконец, нарушил тишину. Звонили из нашего офиса в Тайбэе. Не тающее облако затонуло у северного побережья Формозы. Они полагают, что судно пошло на дно. Совсем. экипажам